Издательство Азбука представляет. Оливье Буке. Великолепная порта. Шесть веков Османской империи. Хронология событий. 1071 год. Битва при Манцикерте. 1204. Четвертый крестовый поход и взятие Константинополя латининами. 1243. Победа монголов над сельджуками при Кёсе-Даге. 1250-1517. Мамлюкский султанат в Египте. 1258. -й. Разграбление Багдада монголами. 1260-1354. Монгольский мир. 1261. -й. Установление Аббасидского халифата в Каире. Завоевание Константинополя Никейским императором Михаилом VIII. 1302 -й. Бафейская битва. Около 1324-1326. Чеканка монет с именем Османского государя. 1326. -й. Взятие Бурсы. 1331. -й. Взятие Никеи. Изник. 1337. -й. Взятие Никомедии. Измит. 1345, -й, 1346. -й. Присоединение эмирата Карасы. 1354, -й, 1366. -й. Захват Галлиполи. 1355. -й. Смерть царя Стефана Душина, после чего произошел распад Сербии. Около 1369 взятие Эдирны. 1371 битва при Марице. 1375-1376 присоединение эмирата Гермиян. 1386 взятие Ниша. 1389 битва при Косовом поле. 1391 Сюзеренитет над Сербией. 1392 взятие Ускюпа Скопье. 1394 завоевание Болгарии, начало осады Константинополя. 1395 Каирский халиф признал Боязида I султаном Аль-Рум. 1396. Победа в битве при Никополе. 1398. -й, 1401. -й, взятие Сиваса, Малатии и Эрзинджана. 1402. Битва при Анкаре. Победа Тамерлана над Османами. 1402. 1413 Великое Междуцарствие 1416 Восстание Шейха Бедриддина 1425 Присоединение Ментеше и Айдына 1430 Взятие Солоник 1437 -й, 1444 -й, Победоносные походы в Караман. 1443 Битва при Яломице. 1444 Эдернейский мир Поражение Венгров при Варне. 1453 Взятие Константинополя. 1456 Неудачная Осада Белграда. 1458. -й, 1460. -й, завоевание Мареи. Рагуза платит дань порте. 1459. -й. Строительство дворца Топкапы. 1460. -й. Завоевание морейского диспотата. 1461. -й. Падение трапезунской греческой империи. 1463. -й. Присоединение Боснии. 1475. -й. Завоевание Кафы и Азака. 1480, 1481. -й. Временный захват Отранто. 1485, -й. 1491. -й. Война против мамлюков. 1499, -й. 1502. -й. Война с Венецией. 1510. -й. Османская военно-морская помощь мамлюкам против португальцев. 1510-1512. Борьба за престолонаследие между сыновьями Баизида II. 1511. -й. Восстание Шахкулу. 1514. -й. Победа над сефевидами при Чалдыране. 1516-1517. Османа-Мамлюкская война. Аннексия всех подконтрольных мамлюкам территорий, включая мусульманские святыни. 1521. Алжир под сюзеренитетом Османской империи. 1522. Захват Родоса. 1523-1536. Визират Ибрагим Паши Макбула. 1526 Битва при Мохаче. 1529. Неудачная осада Вены. 1534. Брак Сулеймана и Раксаланы. Взятие Тибриза и Багдада. 1539. Взятие Адена. 1541. Присоединение части Венгрии. 1546. Басра становится османской провинцией. 1550-1557 Возведение архитектурного комплекса Сулеймания. 1552 Сюзеренитет над частью Трансильвании. 1553 -й. Казнь принца Мустафы, старшего сына Сулеймана. 1555 -й. Амассийский мирный договор. Создание провинции Абиссиния. 1558. Начало соперничества между сыновьями Сулеймана. 1565-1579. Великий визирь Мехмед Соколлу. 1569. Капитуляция Османской империи перед французами. 1571. Аннексия Кипра. Битва при Липанто. 1572. Завоевание Йемена. 1574. Захват Туниса. Строительство Галадской обсерватории. 1575. Возведение архитектурного комплекса Селимия в Эдирне. 1576. 1590. Война с Ираном. 1580. Капитуляция перед англичанами. 1585, -й, 1586. -й, девальвация аспера. 1589. Восстание янычар в Стамбуле. 1591, -й, 1592. -й, тысячелетие исламской эры. 1593-1606 – длительная война между османами и Габсбургами, завершившаяся Житвоторокским мирным договором. 1595-1610 – рост числа восстаний Келали. 1603-1618 – война с сефевидами. 1621 -й. 1622. Поход против польско-литовского государства. 1622. Незложение и убийство Османа II. 1623-1632. Регенство Кёсем-Султан после свержения Мустафы I. 1624-1639. Война с Сефевидами 1631. Начало движения Кадызадели. 1635. Потеря Адена. 1636. Вывод войск из Йемена. 1638. Взятие Багдада. 1645-1669. Война за Крит с последующей аннексией острова. 1656-1661 Великий визирь Мехмед Кёпрюлю. 1661-1676 Великий визирь Фазыл Ахмед из династии Кёпрюлю. 1665 Шаптай Цви провозглашает себя Мессией. 1671 1672 – война с Польшей и Литвой, оккупация Подолии. 1677-1678 – война с Московией. 1683 – неудачная осада Вены. 1684-1699 – Морейская война. 1687 -й. Священная Лига против Османов. 1695. Введение Маликанских хозяйств. 1697. Поражение Габсбургов при Зенте. 1699. Карловицкий договор. 1703. Низложение Мустафы II. Эдернийский инцидент. Ахмед III воцаряется в Стамбуле. 1705-1881. Династия Хусейнидов в Тунисе. 1710-1711. Война с Россией, завершившаяся Прутским мирным договором. 1711-1835. Династия Караманлы в Триполитании. 1715. Завоевание Мареи. 1715. -й, 1718. -й, война против Венеции и священной Римской империи завершилась по саровицким мирным договорам. 1718. -й, 1730. -й, визират Ибрагим Паши. Век Тюльпанов. 1720. -й, 1721. -й, посольство Мехмеда Эфенди во Францию. 1722. -й. Падение династии Сифевидов 1724. -й. 1746. -й. Османы ведут войну в Иране. 1727. -й. 1742. -й. Турецкие типографии Мутаферрика. 1730. -й. Восстание патрона Халиля в Стамбуле, низложение Ахмеда III, 1737, -й. захват русскими Азова, в войну вступает Священная Римская империя, 1739, -й. Белградский мир, 1740, -й. возобновление капитуляций Франции, 1768, -й. 1774. -й. Война с Россией, завершившаяся кючук Кайнарджийским миром. 1770 Военно-морское поражение при Чесме. 1783 Присоединение Крыма к России. 1787 -й, 1792 -й, Война против русских и Габсбургов завершилась Яским мирным договором. 1793 провозглашение нового порядка отъезд посольств в европу 1798 -й, 1801 -й, египетский поход бонапарта 1803 захват ваххабитами мусульманских святынь 1803 -й, 1812 -й, сербское восстание 1812 Бухарестский договор. Автономия для Сербии. 1805-1848. Мухаммед Али, генерал-губернатор Египта. 1812-1820. Наступление Мухаммеда Али против ваххабитов. 1821-1829. Война за независимость Греции. 1822. -й. Подавление восстания Алипаши Янинского. 1826. -й. Разгон яночарского корпуса. в и Хайри. Счастливое событие. 1827. -й. Разгром турецкого флота в Новоринском морском сражении. 1831. -й. Первое периодическое издание на турецком языке. 1832-1837. Мухаммед Али захватил Сирию и Южную Анатолию. 1833. -й. Кютахинский договор. 1838. Лиманская конвенция. 1839. -й. Гюльханейский эдикт. Начало Танзимата. Захват Адена англичанами. 1841. Лондонская конвенция. Признание наследственных прав Мухаммеда Али на Египет. 1853-1855. Крымская война. 1856. Парижский мирный договор. Указ о реформе Османской империи. 1858. принятые Уголовный и Земельный кодексы. 1860. Восстание в Ливане. Османские репрессии. 1862. Объединение Молдавии и Валахии. 1863. Основание Османского банка. 1867. Поездка султана Абдулазиза в Европу. Закон о Вилайетах. 1869. Закон об османском гражданстве. Открытие Суэцкого канала. 1871-1872. Османская империя захватывает Аравийский полуостров и Персидский залив. 1875. Банкротство Османской империи. 1876 первая османская конституция приостановлена в 1878 году. 1877-1878 война с Сербией и Россией сан Стефанский мирный договор Берлинский трактат. 1881. создание управления оттаманского государственного долга. 1882. Британская оккупация Египта. 1882-1892. Первая волна еврейской иммиграции, Алия, в Палестину. 1895. Создание партии «Единение и прогресс». 1894-1896. Хамедийская резня. Массовые убийства армян в Восточной Анатолии. 1908. Младотурецкая революция, восстановление конституции. 1911. -й. Итальянское завоевание Триполитании. 1912. -й. Независимость Албании. 1912-1913. Балканские войны. 1914. -й. Вступление Турции в Первую мировую войну. 1915-1916. Геноцид армян. Дарданельская операция. Галлиполийское сражение. 1916. -й. Соглашение Сайкса-Пико. Начало арабского восстания. 1917. -й. Битва за Багдад. Декларация Бальфура 1918 Поражение Османской империи Отставка младотурецкого правительства 1919 -й, 1922 -й, Война за независимость Турции 1920 Великое национальное собрание в Анкаре Северский мирный договор 1923 Лазанский мирный договор провозглашение турецкой республики 1924 упразднение османского халифата великим национальным собранием Турции